Лайла зажала его с помощью одного из задних стёкол и села на водительское сиденье, захлопнув за собой дверцу. Ну вот и всё. Ключ от автомобиля висел на кольце с брелоком в виде снупи. За неимением лучшего, Лайла поцеловала симпатичного псёк в нос, попрощалась с ним и повернула ключ зажигания. Мотор завёлся. А вместе с ним